458. Матерь Агни-йоги Пусть понемногу, пусть постепенно, но твердо, настойчиво и неуклонно, учение жизни преображает сознание и жизнь ученика. То, чего нельзя достичь, сразу достигается несломимым упорством и постоянством, поддержанным ритмом. Силою ритма поддерживается невозможным. Когда видите, что обычные усилия не дают желаемых следствий, ритм примените. Учитель поддерживает неуклонность устремления. Но действие все же нужно произвести самим. Тогда родится и крепкая уверенность в своих силах. Отступить перед первой или даже сотой неудачей, значит, и в будущем обречь себя на неуспех. Настоящий ученик не отступит от намеченного до тех пор, пока не добьется успеха. На пути в беспредельность времени достаточно, чтобы осуществить даже невозможное и добиться реализации своих лучших устремлений.